Глава девятая. Простые решения. Эразговор с Марчеллезе получился коротким и даже очень. Но для первого раза я ждал его длинным, чисто субъективно и только со своей точки зрения. А заключался он, ну, в смысле, наш разговор в том, что к ней потом приходили те самые мутные личности так называемые представители серьезных структур, о которых мне сэр Донован говорил. Докапывались супостаты до подробностей нашего похода, но ничего конкретного не спрашивали. Да, и зачем им акценты расставлять, будто на мне или на ком-то еще, если их вообще-то все сразу интересует. До самой незначительной мелочевки. «Сорян, Верси, но мы с Ханной все слышали», — слово взял Квант, — сразу после окончания моего общения с Марсельезой. Таких я-то особо и не прятался, и секретов ничего нету, не сводился я. И с профессором разговор на эту же тему был. Обдумывая прошедшую беседу с одноклассницей, я занял свое привычное место за прилавком. — Мы догадались, у тебя же все на лбу, крупным шрифтом написано, — Ханна кивнула. «Да — Да-да... Шифроваться ты пока не привык или не научился хорошенько прятать эмоции. Да и не происходило ничего такого достойного происходящего кипеша, кроме случая с находкой в походе, спокойно продолжил техник и придвинулся ближе для подчёркивания более доверительного разговора. Вот отсюда и выводы. Кульминация без аншлага. А что сам ты думаешь по этому поводу? Мне шифроваться нет нужды, а тем более в вашей-то компании. Среагировал я на замечание Ханны в повышенном тоне. Не в каком-то таком плане, что я думаю. Я откровенно не понял постановки вопроса. Что делать, думаю, в этом смысле? Так а что я могу? Пожал я плечами и потупился. Не в бегаже податься в самом-то деле. Да и что мне сделать? Да если бы и хотели, то спеленали бы ещё на том острове. Не без иронии рассудил я. Тем более, никто ничего мне сделать не может в свете факта несовершеннолетия. Ну да, ну да, задумчиво покивал Квант, не особо-то веря в мои доводы, судя по его выражению ярого скептика. Если только те люди не из специальных служб, будут коим правила и законы не писаны, а на права гражданских вообще начхать. Скипкичский подметил техник и постучал пальцами по столешнице прилавка, раздумывая над продолжением. Подгонять встречными вопросами я его не решился, терпеливо ожидая продолжения. Я просто почувствовал, должно прозвучать нечто конкретное от него, судя по предпосылкам, запросто угадываемым во время ведения нашего диалога. Но обязательно будет какое-то предложение и всё тут. Поgown усилен рожать решение, я неожиданно вспомнил свой странный сон, случившийся сразу по возвращении из турпохода. Причём я от чего-то не помнил его подробностей при пробуждении. Такое случается иногда. Вот вроде сон видел, а открыл глаза и бац, про что он был, вообще ничего в голове не осталось. Однако мне привиделся Всё ли ещё отрывок? Я это хорошо чувствую. Неполная версия кошмарно урезанная, если и правильно охарактеризовать, столь мимолётным видением. И так я будто беспомощный чиха висел в космосе и наблюдал за неизвестной планетой со стороны. Внезапно она покрылась паутиной трещин, сквозь которые проглядывало свечение, исходящее из самого её центра. Трещины эти, увеличиваясь и расширяясь, раскалывали более крупные осколки на более мелкие, которые под действием внезапно возникшего внутреннего увеличивающегося объёма расходились дальше и дальше друг от друга. Я точно понял, что наблюдаю за катаклизмом. Планета гибнет. Да резкая и ярчайшая вспышка, образовавшаяся на месте происходящего действия, Звездомы в мислена закрыт глаза, чтобы не пострадал зрение. Далее радиальные шарообразные потоки ударной волны расходились с невероятной грациозностью и мрачной, ужасающей красотой разворачивающегося апокалипсиса в полной извиняющей тишине космоса. Они расщепляли обломки планеты на атомную пыль и превращали ледяные структуры в газовые Напоследок из того, что я пока помню, в космосе случилось вовсе нечто загадочное. Наменно да в самом эпицентре происходящей драмы появился космический объект, представляющий огромный чёрный шар, визуально разделённый на две равные полусферы и всё. Вот как-то так. И что бы это значило, Я даже не то что не догадываюсь, а и предположить боюсь. А может быть, это посредстве из пещеры, кем мне свои ментальные щупальца протягивать, если образно выражаться? Есть неплохая идейка, достойна для нашего вдумчивого обсуждения. Квант созрел для предложения, чем вывел меня из отрешенного состояния размышлений. Я в нее верю. «Успех, в смысле?» Техник закатил глаза, а вернее свой видимый глаз. «Так, и давай обсуждать», — ободушивился я, приготовивший слушать решение. «Чего интригуешь паузами?» «А скажи-ка мне, друг мой, Ярси», — крутанув над головой и указательным пальцем, квант преобразился до внешности хитрого аминтериста. «Чего говорить-то?» Я начал открыто нервничать. Даже Хан сосредоточилась и подобралась, ожидая от нашего товарища ошеломляющего продолжения или, как минимум, гениального, судя по столь интригующему началу. Когда ты последний раз посещал ближайший мегаполис? Он задал вопрос и скажу честно, ему удалось нас обескуражить. Когда посещал? Да как подумать, «Никогда!» — я тоже удивил их ответом. «Нет, я, конечно же, пару раз бывал в нашем районном центре с родителями. Только уж и не помню, когда. Да-да, и нечего мне тут глазки закатывать». На неуместную улыбку кванта я среагировал раздражением. «Только он далеко не мегаполис. Наш ближайший провинциальный городок-то. Ключевое слово тут — провинциальный. А чё?» И хоть я отчасти и угадал его идею, сам не решился ее озвучивать. Да вдруг нечто неожиданное и дельное прозвучит, скажем, помимо предложения банальной поездки? Пора наведаться и совместить познавательность с полезным. Квант не подвел моих ожиданий. Про познавательность я понимаю, а про полезность не очень. Не блистая энтузиазмом, ответил я. Кроме того пока ты не продолжил а как я выпрошу разрешение у мамы затронул я основную проблему способную всё перечеркнуть да и не знаю я вас толком -то. ты каждый раз к незнанию нашей истории к концу сводишь попенал к вам нет в ней ничего секретного обычные бойцы экспедиционного флота я мобильным техником служил а ханна в штурмовом подразделении Но он опечалился, скорее всего, из-за тяжелых воспоминаний. Пересеклись как-то при высадке, и некое время вместе военную лямку тянули. А тут встретились только по воле случая, абсолютно случайно. И вообще, Ярсий, не поздва-то ли ты режим бдительности включаешь? Ты уже дал нам работу и даже кров. Хочешь все отыграть и избавиться от нас? Тогда или сейчас говори, чтобы мы проваливали, или уж доверяй до конца» а к этой теме больше не возвращайся техник поставил вопрос ребром мы замолчали и я разумеется воспользовался паузой для экспресс размышлений и получается что прав квант так как я действительно поздновато о недоверии вспомнил да по сути никакой опасности эти до их и не исходит я это и вижу и чувствую подсознательно Может, стоит отложить копошение в прошлом и пустить все самотеком, рассчитывая позже услышать их историю? Тем более, что они, не таясь, уже намекнули на причины своего интереса к моей скромной персоне. И не намекнули, а прямо сказали, что будет вернее. Я вспомнил и о своем странном сне. Если я о нем расскажу, то не будет ли преждевременным данный поступок? Ладно, по времени. Ну, хорошо, я так и сделаю. Запру недоверие в тёмный ящик души и про сон воздержусь с откровениями. А что по насущным делам? Проехали, я отмахнулся от всех мыслей. Ты про полезность поездки мне говорил. Так продолжай. Не вернулся к общим обсуждениям. И не забываем про маму, напомнил я её главной причине возможного провала. «Любой из идей!» «Мама тебя отпустит за коммуникатором, если сослаться на отсутствие богатого выбора гаджетов в твоем городишке», заявила Ханна с уверенностью. «Ты же получил какое-то вознаграждение. Вот и повод нашелся. Главное быть убедительным. И ты должен быть взрослым и самостоятельным в ее глазах. Заметь, не казаться, а быть!» «Справишься!» Если очень захочешь, её прервал серьёзный и сосредоточенный квант. Теперь поговорим о поездке и постараемся взрастить в тебе эту охоту до поездки. Но он размашисто обвёл полки магазина. Вот, видишь это? Вижу, я кивнул. Только одного моего видения маловато, да извинения ситуации. Это вся лирика, он отмахнулся от моих слов без исходности. Я продолжу мысль. Итак, раз ты видишь, то не можешь не заметить всю скудность нашего ассортимента, продолжил Квант в удовлетворительной форме изложения. И что бы ты или мы не предпринимали, оставаясь в пределах этого городка, всегда будет именно так. В основном элементы питания и техника и всё бывшее бы потребление, найденное в радиорассылках. Но он правильный акцент поставил. Бесспорный. Нужно развитие. Я понимаю. Я с грустью признал его очевидную правоту. И грешно не двигаться вперед, приняв во внимание нашу навороченную мастерскую, которую, кстати, еще легализовать нужно. Еще и поэтому нам необходимо наведаться в мегаполис, а уж по месту и присмотреться к путям развития свои возможности оценить и воспользоваться ими это в идеале естественно вот и тоже у техник не слишком информативно есть идеи но квант сглазить боится ханна его поддержала даже мне подробности не говорит все креетничат рассадники интри вы оба так наседаете будто бы я против я обичливо воспротивился их напору Так что всё, пора вести переговоры с матушкой или будем тему перемалывать дальше? Уже набираю. Я обозначил переход к конкретике в действиях. Не делая более пространных суждений, я активировал набор номера мамы на своём коммуникаторе, что вызвал положительный отклики во взглядах Ханны и Кванта. Так чего-то я стал уверенным в положительном исходе переговоров, как и в том, что смогу подобрать нужные аргументы для обоснования поездки вернее деловой командировки в мегаполис да вообще я приобрел внутреннюю уверенность после открытия рисунков в пещере или способность предвидения необъяснимо неунятно и зыбко но факт ох чую скоро огнется мне тот разряд а пока у меня переговоры И убеждения на повестке